глава двадцать три я желаю видеть керема что же мне делать что уже делать расхаживая по комнате из угла в угол я судорожно размышляла над тем как мне поступить да предложим мне керем возвращение домой чуть раньше я бы не думая дала положительный ответ сейчас же во мне появилось противоречие я не хочу уезжать аня По-моему, у тебя синдром заложника. Это неправильно. И даже опасно. Осуждающий, посмотрев на свое отражение в зеркале, заключила я. Вид у меня, несмотря на все происходящее, был цветущим. Темные круги, которые сформировались у меня в Москве, из-за ненормированного рабочего дня, неожиданно исчезли. Кожа же, от природы бледная и тусклая, приобрела свежий сияющий вид. Даже щеки приукрасил естественный алый румянец. Проведя рукой по волосам, я изумилась их мягкостью и бархатистостью. Ванны на основе трав и цветов, которые готовил мне Керем, сотворили со мной настоящее чудо. Но немаловажную роль сыграла и его забота, которой он окружил меня последнюю неделю. Вдруг я полюбила не Керема, а себя возле него. Я впервые ощутила себя по-настоящему в расцвете сил». «Что? Что ты только что допустила в своих мыслях?» — воскликнула я, обращаясь к своему взволнованному отражению. «Полюбила Керема? Иных слов не подобрать?» «Опрочем...» Я замолкла, продолжая копаться в рое своих мыслей. Это так бы и продолжалось, пока в двери не постучали. «Да, войдите». Трепетно отозвалась я, готовая к тому, что сейчас покажется Керем. «Госпожа Анна, господин Керем передает вам это». С этими словами в мою комнату вошла Эсма, прихватив с собой очередной наряд для меня. «Оставь на вешалке у порога», — скомандовала я, желая, чтобы эта девушка как можно скорее ушла с моих глаз. «Да, это была моя новая помощница, но, к большому моему сожалению...» мы познакомились с ней еще неделю назад. Да, это ее сочувственный взгляд показался мне маяком на спасении тем вечером. Керем сыграл со мной злую шутку, приставив эту девушку в качестве моей помощницы вместо Азизе. Этим поступком он как бы говорил, что все действительно принадлежит только ему. Господин просил пояснить, что это для вашего отъезда комфортный костюм от именитого бренда. Также к нему прилагаются ботинки. Господин Керем сказал, что там, куда вы направляетесь, идут дожди. Немного запинаясь, но в целом, хорошо говоря по-русски, объяснилась Эсма. Ее речь разозлила меня. Подойдя к девушке вплотную, я процедила сквозь зубы. — Ты ведь тогда поняла все, что я сказала тогда? но ничего не сделала». Юная Турчанка всплеснула руками, округлив свои большие темно-карие глаза. «Вы невеста, господина Керема? Разве могло с вами случиться что-то плохое? Это просто ваше волнение. Я все понимаю». «Никакая я ему не невеста», — твердо произнесла я, но, кажется, мои слова ни капли не смутили Эсму. Если бы на месте господина Керема был кто-то иной, то поверила бы каждому вашему слову. Почему это? Это самый добрый и сдержанный человек, если бы вы только знали, он столько сделал для меня, не говоря об остальных. Что же, я не спешу и готова выслушать, — важно заявила я. Чем же покорил вас Керем, раз вы настолько ослепли? А, впрочем, это и неважно Я добилась своего и завтра уезжаю домой. А я все-таки расскажу, бесцеременно произнесла Эсма. Моя семья имела очень низкий достаток, настолько низкий, что мы с сестрой не могли выучиться в университете. Я уже думала о том, что мы с сестрой так и завянем в нищете. Но тут появился он, господин Керем. Он помог моим родителям с работой а также нашел местечко и для нас с сестрой. Мы смогли обеспечить себя в полной мере и получить достойное образование. Все, что есть у меня и моей семьи, все благодаря большому сердцу господина Керема. Теперь вы закрываете глаза и прикидываетесь немой, когда это необходимо нашему господину. Оказывается, вы владеете русским языком не хуже меня. «Да, моя мать русская. Она переехала в Турцию за отцом. С самого раннего детства меня с сестрой обучили русскому языку. Когда господин Керем узнал об этом, он очень обрадовался. Порой он любит побеседовать на русском. «И часто вы беседуете?» неожиданно для самой себя спросила я и тут же пожалела об этом, так как девушка бросила в мою сторону лукавый взгляд. Довольно часто, господин, душевный человек, но так мало людей, кто мог бы поговорить с ним, открыто обо всем. Я невольно ощутила, как в голове образовался комок. Мне стало не по себе от мысли, что Керем проводит время с этой девушкой. Давайте я помогу вам собрать вещи. В шкафу для вас приготовлен чемодан. «Вы можете забрать все вещи, которые подарил вам господин». «Я сама справлюсь», — воскликнула я, указывая Эсми на дверь. «Спасибо за вашу помощь, но я справлюсь самостоятельно». «Если что, я буду недалеко, постучите в дверь, и я приду к вам на помощь». «Спасибо», — ответила я, захлопая дверь за чрезмерно говорливой девушкой. Лучше бы она в действительности и не знала русского языка. Тогда бы мне не пришлось выслушивать ее длинных речей. Но как они посмели все решить за меня? Один издал указ, вторая уже готова вещи собрать. А что же в действительно желаю я? Нет, так не пойдет. Мне нужно еще раз с тобой переговорить, господин Керем, вслух заключила я. Подскочив к шкафу, я стала активно изучать его богатое содержимое. Я решила, что в эту последнюю встречу с Керемом я должна быть в головокружительном образе. Облачившись в новое, необычайно элегантное красивое нижнее белье, накинув сверху коротенькое белоснежное платье на бретелях и застегнув на щиколотке застежку от кремовых босоножек, я вновь ощутила себя королевой. Взмах кисточкой, немного алой помады на губы, и вот я уже готова предстать перед турецким шейхом. Прежде чем сделать выбор, который повлияет на всю мою жизнь в целом, мне нужно было увидеть его еще раз. «Эсма!» — позвала я девушку, требовательно постучав в дверь. Через пару секунд помощница появилась на пороге, округлив глаза при виде моего образа. «Вам очень идет, но меня предупредили, что уезжайте вы завтра, и это не тот костюм, который приготовил для вас господин. Вы так замерзнете в своей стране!» «Отведи меня к господину, я хочу видеть его!» Пропустив ее слова мимо ушей, равнодушно заявила я. «Но это невозможно!» Господин покинул особняк. Он сказал, что появится здесь лишь после вашего отъезда. Мне очень жаль, что ваш союз не состоялся. Вы бы только видели, как трепетно он вас нёс с пляжа. Он не доверил вас никому, будто вы и есть его жизнь». Слова Эсмы заставили меня встрепенуться. «Как уехал? Как вернётся после моего отъезда? А как же наш уговор? Он нарушил его и не дал мне права выбора?» «Простите», — не поняла меня Эсма, приняв озадаченный вид. «Я желаю видеть Керема», — настаивала на своем «я». «Ну, это невозможно. Он даже не сказал, куда направился». «Так позвоните ему, Эсма», — воскликнула я, понимая, что нервы мои доходят до пределы. «Он недоступен для всех. Он сказал, что вернется лишь после вашего отъезда». «Этого быть не может», — одними губами прошептала я, захлопывая дверь, тем самым выдворяя эсму из спальни. «Он не мог так поступить. Как же мне его увидеть? Уже завтра меня отправят на родину, а я так и не успела сказать ему, что...»